«Доктор Максимилиан Ауэ, к вашим услугам!» — представился я, вежливо поклонившись. «А, -а, -а, а каркнул он. «Доктор!» «Доктор!» «Доктор чего?» «Доктор права, мсье». «Адвокат!» — он спрыгнул со стула. «Адвокат!» «Гнусное отродье!» «Проклятое! Вы хуже евреев, хуже ростовщиков!»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 В одной очень полезной области. Сардина я. Я Сардина. Доктор Сардина. Очень приятно, доктор. А вот мне пока не очень. Что вы здесь делаете? В вашем аэростате? Ваши коллеги пригласили меня. Пригласили. Пригласили. Замечательное слово. Особенно для этого региона.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 И говорить нечего. Что бы ты ни предпринимал, его не избежать. Самки всегда подсуетятся. Вот мерзость. Упрямые, вертлявые уродки. Шлюхи еврейские, готовые нанести смертельный удар. Течка, запахи, и так круглый год. Долг ученого повернуться к ним спиной. «Заковать себя в непроницаемый панцирь равнодушие воли, ноли не танжере!» «Не прикасайся ко мне!» Он стряхивал пепел прямо на пол. Я последовал его примеру. Белая кошка потерлась лбом о секстант. Внезапно Сардин опустил очки на нос и уставился на меня. «Вы тоже ищете край света?» «Что?»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 раскрашенный как глобус. В верхней части располагались континенты, внизу на плоском сером основании стояла надпись «Терра Incognita —— «Незведанная Земля». Но будете утверждать, что никогда не видели ничего подобного?» Сардина вернулся на место, скрутил вторую папиросу. «Никогда», — подтвердил я. «А что это?»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 За мной, размахивая пистолетом, карабкался человек. Он не стрелял, из опасения повредить балонеты. За ним виднелись и другие преследователи, но двигались они так же медленно, как и я. Через каждые четыре метра в шахте имелась площадка для отдыха, но я не мог терять ни минуты и уже в полном изнеможении преодолевал ступень за ступенью.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 преследовал